Московская летняя олимпиада 1980 года. Решение о проведении 22-летних ых Олимпийских игр 1980 года в Москве было принято Международным олимпийским комитетом на 75-й сессии 23 октября 1974 года в Вене. Впервые идея провести в Москве летние Олимпийские игры возникла у председателя спорткомитета СССР Сергея Павлова, бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ, в 1969 году. Ему удалось убедить Леонида Брежнева и других руководителей СССР, что тем самым повысится международный престиж Советского Союза и проведение Олимпиады в столице СССР можно будет широко использовать в пропагандистских целях как внутри страны, так и за ее пределами. На выборах столицы летних Олимпийских игр 1976 года, состоявшихся 12 мая 1970 года в Амстердаме, в первом туре голосования Москва получила 28 голосов, Монреаль – 25 и Лос-Анджелес – 17. Но ну во втором туре почти все голоса Лос-Анджелеса перешли к Монреалю, который победил 41 голосом против 28 у Москвы. Один голос был признан недействительным. Тем не менее, Павлов убедил политическое руководство еще раз выставить кандидатуру Москвы. В сентябре 1973 года соответствующее решение Политбюро было принято, и для достижения цели были мобилизованы все ресурсы – политические, дипломатические, экономические. Советским представителям удалось установить, как писали тогда в документах, «доверительные отношения с тогдашним президентом МОК ирландцем Лордом Майклом Киланеном». В 1974 году Комитет по физкультуре и спорту докладывал в ЦК КПСС. За последнее время с президентом Международного олимпийского комитета МОК Лордом Киланином при содействии Национального олимпийского комитета Румынии такая встреча была проведена в городе Бухаресте 22 июня сего года. Беседа подтвердила позитивное отношение президента МОК к кандидатуре Москвы. Президент МОК Киланин обратил внимание на необходимость усиления советскими организациями дальнейшей пропагандистской работы в пользу кандидатуры Москвы. Он также указал на трудности, связанные с возможностью создания блоков среди членов МОК при проведении тайного голосования на предстоящей сессии МОК в Вене в сентябре сего года. По мнению Киланина, такой блок против Москвы может быть создан членами МОК от большинства стран Латинской Америки, некоторых азиатских стран, которые отличаются своими консервативными, а порой прямо антикоммунистическими взглядами. Эти рекомендации были выполнены, и в октябре 1974 года советская столица победила Лос-Анджелес 39 голосами против 20. Тогда был разгар разрядки международной напряженности, и Олимпиада 80 должна была символизировать преодоление конфронтации между Востоком и Западом. Тем не менее, через год, после проведения первых подготовительных мероприятий и оценки общего объема расходов, связанных с Олимпиадой, у Брежнева возникли сомнения в целесообразности ее проведения. 25 декабря 1975 года Генсек написал записку одному из своих ближайших соратников Константину Черненко. «Как-то сложилось таким образом, что нами принято решение провести спорт-олимпиаду в СССР. Стоит это мероприятие колоссальных денег». Возможно, этот вопрос нам следует пересмотреть и отказаться от проведения Олимпиады. Знаю, что это вызовет много кривотолков, но при решении этого вопроса, наверное, надо исходить из того, что на первый план выдвигаются вопросы о стоимости этого мероприятия. Некоторые товарищи подсказали мне, что есть возможность отказаться от этого мероприятия, уплатив какой-то небольшой взнос в виде штрафа. По этому вопросу я тоже хотел бы знать твое мнение. Кроме колоссальных расходов, в этом деле есть и такой вопрос, что из опыта проведения подобных олимпиад в прошлом могут быть разного рода скандалы, которые могут очернить Советский Союз. Следует вспомнить при этом ФРГ. Имеется в виду трагедия на летней олимпиаде 1972 года в Мюнхене, когда израильские спортсмены были взяты в заложники, а потом расстреляны палестинскими террористами. И другие места. А в отношении Советского Союза, думаю, что наши враги особенно постараются в этом. И если на этот счет у тебя тоже есть сомнения, может быть, сегодня в порядке обмена мнениями затронуть этот вопрос на Политбюро. Однако вопрос о возможности отказаться от проведения Олимпиады так и не был вынесен на Политбюро. Вероятно, Черненко удалось убедить Брежнева, что политические выгоды в плане повышения международного престижа СССР и пропаганды успехов социализма перевешивают расходы, которые придется понести в связи с Олимпийскими играми. Но насчет скандала Брежнев как в воду глядел. Быть может, Леонид Ильич понимал, что разрядка напряженности так долго не продлится, и в 1980 году наверняка случится похолодание или даже новая холодная война, в условиях которой проведение Олимпиады в Москве во многом утратит свой смысл. Когда Брежнев в 1970 году санкционировал борьбу за проведение Олимпиады в Москве в 1976 году, разрядка напряженности только начиналась, и были все основания рассчитывать, что к 1976 году она еще не закончится. Но в 1975 году разрядка уже достигла своего пика с проведением совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки. А дальше начались проблемы с правами человека, свободой слова и передвижения и ростом диссидентского движения в СССР, что потенциально могло подорвать разрядку. И Брежнев уже мог опасаться довольно скорого конца разрядки. Был он прав и насчет расходов. С первоначально планировавшихся 356,5 млн. рублей они возросли до 1,457,9 млн. рублей. Надежды же на валютную выручку не оправдались. К тому моменту, когда в Москве 19 июля 1980 года открылись 22-летние Олимпийские игры, произошло событие, которое похоронило разрядку международной напряженности. В конце 1979 года советские войска вторглись в Афганистан и свергли и убили тогдашнего афганского президента Хафизулу Амина. После этого США и другие западные страны ввели против СССР экономические, политические и культурные санкции. Западные мусульманские страны призвали к бойкоту Московской Олимпиады. Главными организаторами бойкота стали США. 4 января 1980 года президент США Джимми Картер предложил МОК перенести Олимпиаду в Грецию на постоянной основе, что устранит многие политические проблемы вокруг игр, либо перенести в 1980 году Олимпиаду из Москвы в любую другую страну. Однако МОК эту идею не поддержал, тем более что она не была реализуема чисто технически. За оставшиеся семь месяцев подготовить необходимую спортивную инфраструктуру для соревнований такого масштаба было практически невозможно. 16 января в телеинтервью американский государственный секретарь Сайрус Вэнс заявил, что если советские войска в течение месяца не будут выведены из Афганистана, США бойкотируют Олимпиаду в Москве и побудят страны-участницы последовать их примеру. 20 января президент Картер официально заявил, что если советские войска не будут выведены из Афганистана к 20 февраля, то США бойкотируют Олимпийские игры. Поскольку вывода войск не последовало, Картер 20 февраля объявил, что США не направят свою Олимпийскую команду в Москву. Пытаясь предотвратить бойкот, президент МОК Лорд Майкл Киланин старался до крайнего срока подачи заявок на участие в Олимпиаде 24 мая договориться с Картером и Брежневым об отмене бойкота, но безрезультатно. МОК заявил, что давление со стороны США и других стран, поддерживающих бойкот, является неприемлемым средством достижения политических целей, и жертвами этой акции станут спортсмены. Ряд американских спортсменов осуждали бойкот. Американская грибчиха Анита де Франц, бронзовый призер летних Олимпийских игр в Монреале в 1976 году и американская надежда Олимпиады 1980 года, заявила, «Я просто не думаю, что это окажет какое-либо влияние на кого-либо, кроме спортсменов. И я не верю, что мир с нами в этом. Что говорит о нашей внешней политике тот факт, что наше единственное оружие — олимпийская сборная?» Это просто шокирует. Правительства Англии, Франции, Италии и Испании разрешили своим Олимпийским комитетам самостоятельно принимать решение об участии в Олимпиаде. В итоге большинство спортсменов из упомянутых стран все-таки приехало на игры в Москву, но они, как и команды Австралии, Андорры, Бельгии, Нидерландов, Дании, Ирландии, Люксембурга, Новой Зеландии, Португалии, Пуэрто-Рико, Сан-Марино и Швейцарии, представляли не свои государства, а национальные олимпийские комитеты и на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр прошли либо под флагом МОК, либо под флагами национальных комитетов. В результате в Москву не приехали спортсмены 65 стран, в том числе США, Канада, Турция, Республика Корея, Япония, Египет, ФРГ и Китай. Участие же в Московской Олимпиаде приняли спортсмены из 80 государств. На Московской Олимпиаде было установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда, что было больше, чем на 21-х летних Олимпийских играх в Монреале. В неофициальном общекомандном зачете сборная СССР одержала уверенную победу, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. На втором месте оказались спортсмены ГДР – 47 золотых, 37 серебряных и 42 бронзовые медали. А на третьем – спортсмены Болгарии. 8 золотых, 16 серебряных, 17 бронзовых. Лучший результат в истории болгарских олимпийцев. На четвертом – спортсмены Кубы. 8 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых. Из олимпийцев, чьи правительства бойкотировали Олимпиаду в Москве, лучше всех выступили спортсмены Италии, занявшие пятое место в общекомандном зачете с 8 золотыми, 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями. 29 сборных во главе США, Канады и ФРГ, бойкотировавших Московскую Олимпиаду, провели в Филадельфии игры бойкота, названные «Колоколом свободы». Соревнования проходили только в одном виде спорта – легкая атлетика, и заняли два дня – 16 и 17 июля, перед самым открытием Московской Олимпиады. Также Федерация гимнастики США провела свой международный турнир в Хартфорде. Из-за бойкота доходы Москвы в твердой валюте оказались во много раз ниже, чем первоначально предполагалось. Американские, японские и многие западноевропейские телекомпании отказались от телетрансляций и, соответственно, не заплатили ожидавшихся сумм. Отказались быть спонсорами Олимпиады крупные западные фирмы, что лишило Москву большей части рекламных денег. И туристов в Москву приехало гораздо меньше, чем ожидалось, что не могло не сказаться на доходах организаторов Олимпиады. Олимпиада 80 проходила не только в Москве. В Киеве, Ленинграде и Минске проводились матчи олимпийского футбольного турнира, а в Таллине проходили все олимпийские соревнования по парусному спорту. Соревнования же по стрелковому спорту проходили на стрельбище «Динамо» в подмосковных мытищах. По правилам МОК в олимпийской деревне необходимо было оборудовать молитвенные помещения для всех религий. Советскому Союзу пришлось пойти на это условие. В культурном центре Олимпийской деревни были оборудованы три молельных зала размером 100 квадратных метров каждый. В одном зале молились христиане, католики, православные протестанты, в другом – мусульмане, а в третьем – иудеи и буддисты. Для совершения обрядов пригласили 20 священнослужителей, как писали в документах, из числа проверенных служителей культа и со знанием иностранных языков. Репетировать трехчасовую церемонию открытия Олимпиады на главной олимпийской арене в Лужниках начали за год. В ней участвовало 16 тысяч спортсменов и самодеятельных и профессиональных артистов, исполнявших спортивные танцевальные номера. Открывал же Олимпиаду сам Леонид Брежнев. Всего на Олимпиаде 80 побывало 41 тысяча иностранных туристов. На церемонии открытия на восточной трибуне стадиона «Лужники» был создан живой экран – из четырех с половиной тысяч специально подготовленных спортсменов-волонтеров с разноцветными табличками, флажками, шапочками и манишками. Благодаря быстрой и хорошо отрепетированной смене цветов по заранее выученным схемам на живом экране были созданы 174 мозаичные картины, сменявшие одна другую. Среди них были герб СССР, олимпийские кольца и олимпийский мишка. На церемонии закрытия 22-х Олимпийских игр в Москве был поднят лишь флаг города Лос-Анджелес вместо государственного флага США, как полагалось по протоколу. Это уже предвещало бойкот 23-х Олимпийских игр со стороны СССР и его союзников, осуществленные под предлогом того, что организаторы Олимпиады отказались удовлетворить требования о предоставлении дополнительных гарантий безопасности делегациям из СССР и других государств Варшавского договора. Олимпиаду в Лос-Анджелесе бойкотировали Советский Союз и еще 14 государств. Польша, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Куба, Монголия, Северная Корея, Вьетнам, Лаос, Ангола, Эфиопия, Афганистан, а также Иран. Сборная Румынии, занявшая в Лос-Анджелесе второе место в общекомандном зачете после США, выступала под флагом Национального олимпийского комитета. Талисманом Московской Олимпиады стал олимпийский Мишка, он же медвежонок Миша. Это антропоморфный медведь, улыбающийся и стоящий на задних лапах. Медвежонок был опоясан синий, черно-желто-зелено-красным, цвета олимпийских колец, ремнем с пряжкой в виде этих колец золотистого цвета. Медведь в качестве талисмана 22-й летней Олимпиады был выбран после опроса телезрителей в передаче «В мире животных», где с медведем конкурировал лось. Из всех предложенных зверей большинство высказалось за медведя. А в конкурсе, который проводила газета «Советский спорт», с медведем соревновались конек-горбунок, петрушка и матрешка. Но Мишка и тут победил. Медвежонка Мишку нарисовал художник Виктор Чижиков. Его рисунок победил на конкурсе олимпийской символики. В конце сентября 1977 года Чижикову позвонили и сообщили – «Виктор Александрович, поздравляем! Ваш медведь прошел ЦК партии!» Это означало, что медвежонка одобрили партийные инстанции. 19 декабря 1977 года олимпийский мишка был утвержден в качестве официального талисмана Московской Олимпиады. Образ мишки появился на вымпелах и плакатах, почтовых марках, конвертах и открытках, значках и сувенирах. В песне «До свидания, Москва» композитора александра Пахмутова и поэта Николая Добронравова, прозвучавшей на закрытии Олимпиады 3 августа 1980 года, есть строки, посвященные «Медвежонку». «На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощанье». Вспоминай эти дни, вспоминай. Пожелай исполнения желаний. Новой встречи нам всем пожелай. Восьмиметровый резиновый мишка парил в воздухе во время церемонии закрытия игр и действительно улетел в свой сказочный лес на воздушных шарах в самом конце церемонии. Песню тогда исполнили Лев Лещенко и Татьяна Анциферова. А на экране художественного фона, выполненного из цветных щитов на трибуне под Олимпийской чашей, появилось изображение олимпийского мишки и слова «Доброго пути». При этом из глаз мишки выкатилась слеза. Через несколько часов мишка приземлился на Воробьевых горах и был отвезен на склад. Потом его можно было увидеть на ВДНХ, а позднее кукла хранилась в подвале Олимпийского комитета, где ее, к несчастью, изгрызли мыши. С участием или упоминанием олимпийского мишки были сняты мультфильмы «Большая эстафета», «Где же медвежонок», «Кто получит приз», «Салют», «Олимпиада», «Баба-Яга против» и другие. Олимпиаде также была целиком посвящена 13-я серия популярного мультфильма «Ну погоди». Период проведения Московской Олимпиады с 19 июля по 3 августа был выбран с учетом многолетних наблюдений за московской погодой. Метеорологи установили, что в этот период наименьшая за все лето вероятность ливневых дождей и сильной жары, что создавало наилучшие условия как для спортсменов, так и для зрителей на соревнованиях на открытом воздухе. На Московскую Олимпиаду приехали 5870 спортсменов и свыше 2700 тренеров, врачей и официальных лиц. Олимпийские соревнования посетили более 5 миллионов человек. Телевизионные трансляции Московской Олимпиады вели телекомпании из 59 стран мира. Олимпиаду посмотрели полтора миллиарда зрителей, хотя освещение игр было ограничено или полностью блокировано в странах, их бойкотировавших. В частности, Московская Олимпиада не освещалась телевидением ФРГ, но многие западные немцы ехали в Восточную Германию, чтобы все-таки посмотреть Олимпиаду и болели за восточно-германских спортсменов. А вот в США, где трансляция игр была сильно сокращена, американцы не проявляли большого интереса к олимпийским соревнованиям, поскольку американские спортсмены в них не участвовали. Для освещения 22-х Олимпийских игр были аккредитованы 5,5 тысяч журналистов. Московская Олимпиада стала единственной с начала тестирования на допинг и до наших дней, где не было зафиксировано ни одной положительной допинг-пробы. По одной из версий, это чудо объяснялось тем, что незадолго до Олимпиады заместитель председателя спорткомитета СССР Виктор игуминов по дружбе пригласил главу медицинской комиссии МОК Александра Домирода на Байкал. Там они порыбачили и договорились уничтожить все пробы участников Олимпиады, просто вылив их в Яузу. Но эта версия больше похожа на легенду. Вряд ли глава медицинской комиссии МОК мог единолично уничтожить допинг-пробы олимпийцев. Перед началом Олимпиады в Москве были приняты беспрецедентные меры безопасности. Все лица с непогашенными судимостями, а также лица, подозревавшиеся в занятии проституцией, на время Олимпиады были выселены из Москвы в Московскую область. Такая же участь постигла тех, кто подозревался в политическом диссидентстве, а также душевнобольных. На время Олимпиады иногородних студентов выселили из общежитий, а школьников родителям настоятельно порекомендовали вывести из Москвы в летние лагеря, предоставив бесплатные путевки. В Москву перед Олимпиадой было переброшено значительное милицейское усиление и сотрудники КГБ со всего Союза. В дни, предшествовавшие Олимпиаде, в период ее проведения, а также в первые дни после закрытия Олимпийских игр, пока иностранные гости покидали Москву, Преступность в советской столице упала почти до нуля. А чтобы прибывшие в Москву иностранцы видели полные полки московских магазинов и не видели очередей, в Москву перед Олимпиадой завезли большое количество импортного продовольствия, купленного на нефтедоллары. Москвичи увидели импортные сыры, и колбасы, в том числе в вакуумной упаковке, а также джемы, сигареты и жвачку, соки с трубочкой – кондитерские изделия, конфеты, фанту и ранее невиданное пиво в алюминиевых банках. Все эти продукты срочно закупили в соседней Финляндии. Такого количества финских сервелат и салями в Москве раньше никогда не было. В магазинах было также относительно изобилие овощей и фруктов. Другие советские города, в которых проходили олимпийские соревнования, это изобилие затронуло в гораздо меньшей мере. А среди жителей столицы, понимавших, что все это импортное изобилие закончилось с закрытием Олимпийских игр, родился анекдот. Москвичи ласково называют Олимпиаду «Наша Липа». Липа — это уменьшительное от женского имени Олимпиада. Но были и более долговременные последствия Олимпиады для москвичей. К началу Олимпийских игр были построены терминал аэропорта Шереметьево-2, телевизионный центр с новым оборудованием, гостиницы, спортивный комплекс «Олимпийский» и ряд других объектов. Обновился автобусный парк столицы и были отремонтированы дороги. грибной канал в Крылацком, стадион имени Ленина, Лужники, телерадиокомплекс «Востанкино» сдали только в конце июня, перед самым открытием игр.